мысль Столыпина. Он был против насилия, против разрушения 130 тысяч существующих тогда поместьй, среди которых были и очаги культуры, был против разрушения и крестьянской общины в тех краях, где она была сильна. То, что предлагал Столыпин, вряд ли возможно впрямую применять сегодня, но идея направление постепенного преобразования должна быть нам ясна. Господа, нельзя укрепить больное тело, питая его вырезанными из него самого кусками мяса. Надо дать толчок организму, создать прилив питательных соков к больному месту, и тогда организм осилит болезнь. В этом должно, несомненно, участвовать все государство. Все части государства должны прийти на помощь той его части, которая в настоящее время является слабейшей. В этом смысл государственности. В этом оправдание государства как одного социального целого. Мысль о том, что все государственные силы должны прийти на помощь слабейшей его части, может напоминать принципы социализма. Но если это принципы социализма то социализма государственного, который не раз применялся в Западной Европе и приносил реальные и существенные результаты. У нас принцип этот мог бы осуществиться в том, что государство брало бы на себя уплату части процентов, которые взыскиваются с крестьян за предоставленную землю. Немного удивительно, Слышать столь современное толкование применительно к российским условиям швейцарского или шведского, как нынче говорят, социального регулирования. Аристократ и дворянин Столыпин поворачивал круто в будущее. Его план? Государство закупает продаваемые части земли, затем, давая суды через крестьянский банк, продает в кредит землю крестьянам. Оплату кредита, значительную ее часть, должно взять на себя государство, и крестьянину в результате помогут все слои населения, все налогоплательщики. Это работа без волшебных средств. Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришел к убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения. Нам нужна великая Россия. Это знаменитое восклицание в конце знаменитой речи обнаруживает не только взгляды оратора, не только твердость его политической линии, но и неустойчивость его положения. В деловой речи по экономическому вопросу не обязательно бросать вызов оппонентам. Он не верил, что большинство депутатов поймет его. К кому же он обращался? Не будет лишено некоторых оснований предположения, что он обращался. Через десятилетия к нам. Во всяком случае, его слова сейчас в измученной России звучат куда как современно. Но все-таки в первую очередь Столыпин обращался не к нам, а к другим людям, другим временам. Сегодня принято говорить, что история не имеет сослагательного наклонения и что бессмысленно рассуждать на тему о судьбе России в случае полного осуществления Столыпинских реформ. Допустим, что это так. Но никто не помешает современным исследователям обратиться, например, к работам зарубежных экономистов с пристальным вниманием наблюдавших за ростом России. В мае 1913 года французский экономический обозреватель Эдмон Терри получил от французского правительства задание изучить результаты реформ и состояние железных дорог в России. Его работа «Россия в 1914 году» никогда у нас не издавалась ну, в силу понятных причин, ибо ее выводы бесспорно свидетельствуют, что перед революцией россии была сильной, здоровой державой, стремительно рвущейся вперед. тари пишет. Возрастание государственной мощи создается тремя факторами экономического порядка. Первый. Приростом коренного населения. Второе. Увеличением промышленной и сельскохозяйственной продукции. Третье. Средствами, которые государство может вложить в народное образование и национальную оборону. И да, дальше...